Мечта пилигрима. Арен подошел к Мелькову и сказал, что на пересечении улиц Казарма-Семера трамвай столкнулся с фурой. писал, как погибали юная латышская вагоновожатая, два мальчика-близнеца с бабушкой контролёр. Мелькову стало дурно. До прихода в журналистику он тренировал кисти рук троллейбусным рулем диаметром с баскетбольную корзину. С обожанием относился ко всему, что передвигается по рельсам и проводам. В один из поворотов Мельков троллейбус не вписал. Огромными бенгальскими огнями заискрились штанги. Кто-то не удержался за поручень. Мельков на манер дуэлянта натянул промасленные и заплеванные краги. Под звуки автомобильных клаксонов походкой Тарера направился чинить неисправность. Дальнейшая память в травмированных полушариях Мелькова не сохранила. Пассажиры перекочевали в свидетели. Троллейбус в ремзону. Беспощадный, колючий удар электричества убил в Мелькове ударника трамвайно-троллейбусного парка. Человека убить не посмел. И через время в реанимации ожил немного странноватый журналист, заполняющий рубрику «Город». Статьи были об изношенных рельсах, новых компостерах и гибнущей городской канализации. «Арен! Коллега Арен! Скажите, а как попала фура на перекресток улиц Казармас и Какая нелепость!» «Черная метка судьбы! Именно черная метка судьбы! Там же элементарно нет места для маневра! Что с остальными? Где остальные несчастные пассажиры?» Запивая таблетку, вопрошал Мельков. «В Манде!» — остальные несчастные пассажиры. «В Манде, коллега Мельков!» А фура попала туда по воздуху. Вместе с танками и тяжелой артиллерией. Херня война! У фуры были маневры. «Вадик, 1 апреля мудила. Накатишь с нами за день, дурака?» Мелькову стало еще хуже. Он перекатил игрушечную модель троллейбуса подальше от клавиатуры, потер желтые виски и сел дописывать материал «Рига». «Город пробок». Дима Мовчин поведал Лене Тихоновой, что в интернете появились ее интимные фото, которые скинул на один из порносайтов бывший ухажер Толик. Лена стала пунцовой. Настойчиво требовала адрес портала. Значит, все же было. Дима сказал, что адрес портала «3дабл1апреля.лв». Потом кричал, что Тихонова, похотливая сучка, отмывает кофейные гущи папки с фотографиями и набросками. Эдику Гасину прислали электронную похоронку. Короткая, в хорошем тревожном ритме. «Эдик, крепись, в Аждоде умерла бабушка. Похороны завтра. Ждем». Пока Эдик пытался дозвониться до Аждода, пришло некрологическое опровержение. «Эдик, не крепись, бабушка передумала, ест мацу и смотрит Санта-Барбару. С 1 апреля. Не угадали». Гасин поначалу возрадовался, узнав о розыгрыше СНИК. Бабушка жила лучше Эдика, но не делилась. На доске объявлений выцветали приглашения на мероприятия, которые игнорируют даже наивные обыватели и активные дураки. Конкурс детского рисунка «Латвия. Земля трудолюбивых людей». Семинар «Русская журналистика в Германии» с ведущими Глинкманом и Мейером. Выставка молодых скульпторов из Норвегии. «Скандинавская тоска» обломки скалистых фьордов с латунными табличками на подставках. Я спора набрал текст. Латвийско-шведский туроператор Ландберсканско-Пея-Канейско-БВ выходит на рынок Прибалтики и предлагает увлекательнейший презентационный тур «Мечта Пилигрима» для представителей СМИ. По маршруту Рига, Таллинн, Стокгольм, Пловдив, Вена – Прага, Барселона, Рим, Стамбул, Йончопинг, Рига. 14 дней на комфортабельном трехпалубном пароме. Варьете, Тропикана, Уайлдгиллс и джазовый квартет 8-й авеню. Цена презентационной путевки 139 долларов США или 81 лад по курсу Банка Латвии. Восьмиразовое питание и спиртные напитки входят в стоимость. Владельцам флайеров вход на дискотеку бесплатный. Деньги сдавать в редакторат до 19.00. Первым к доске подошла Читаривкинах. На субтильном и чересчур маленьком авике висел костюм из подросткового отдела верхней одежды. Редкие усики к двойке не шли. Красный галстук с масляным пятном и эмблемой Манчестер-Унайтед напоминал пионерский. Вера была в белых носочках и босоножках цвета пожухлой листвы. Авик писал о политике «Вера, как правило, ни о чем», «Зарисовки о глади прудов и гнездовьях чаек». Еще сочиняла крики редакционной души из рубрик «Память и от нас ушел». Газета часто оживала вопросом, переходят ли они друг с другом на «ты», занимаясь сексом. Первый фальцетом закартавил Авик. Вместо буквы «Р» он выговаривал «У». Вера водила картавящую половинку к известному логопеду, но эскулап сломался на третьем сеансе. «Милая, как вам сегодняшняя картошка? Мне кажется, они жаль на пушочном масле». «У меня уже страшная изжога, милый. скорее бы домой. Там бы я нормально накормила своего котика. А вас не тошнит? Если тошнит, лучше освободите желудок». Летом Игорь Стеблин жил на одной даче с Ривкинами. Для хозяина дачи алкаша во втором поколении летняя Юрмала превращалась в Эдем. В месяц он получил с четырех квартирующих семей около двух тысяч баксов. На всех одна кухня, один туалет и одно желание подольше находиться на берегу моря. Игорь рассказывал, что Вера готовит исключительно замороженные польские корнеблоды. Вываливает на сковороду, щедро добавляет кетчуп. Сразу после трапи Завик покорно отправляется в сортир. На дверях заведения гостиничная картонка. Когда туалет занят, картонка повернута в коридор красной стороной с надписью «Do not disturb». За любовь подолгу сливаться с жопой с пластмассовым кругом курортники дали авику кличку «Дистурбант». Котик. Мне кажется, что очень интересное предложение. Круиз действительно увлекательнейший. Две сказочные недели. Мы лежим на палубе в полосатых шезлонгах. Вдали парят чайки. Гарсоны разносят коктейли. Но не кажется вам цена слишком завышенной? Не слишком ли дорого, Стоимость хорошей куконной вытяжки. Есть считать на двоих. Ну что вы? Где же это дорого? Кормят восемь раз в день. «Где вас будут кормить 8 раз в день за 139 долларов на протяжении двух недель?» Аня была в Турции. Кормили всего три раза, и она мучилась жидким стулом. А это шведы. Совсем другой уровень кулинарии. И ваш любимый виски совершенно бесплатно. Варьете, дискотека, даже не стоит думать. Вытяжку подарят Симовичи с тепловыми на мой день рождения. Я уже им заказала». Авик пошел снимать деньги с карточки. также покорно, как отправлялся в нужник. Я сделал вид, что изучаю предложение. Подошел Стасик левецкий Перечитал объявление раза три. Один раз слух. Охереть! Красиво на рынок заявляются. Помню, также литовцы заходили с йогуртами. Я их месяц на халяву жрал. Они же скисают, быстро говорю. А я у них партиями забирал. И всего-то за две байки о том, какие у них йогурты вкусные и питательные. Ну, ты-то едешь. Тропикана wild Уайлд, 14 уайлдовых дней. Бухло. Чемоданы халявной пайки. Упругие сиськи и задницы танцовщицы. Наших коллег из конкурирующей газет. а экскурсии. Да брось, Майкл. Мне на Крите попался такой нудный гид. натурально Не кретинянин, а кретин. Я запил после второго похода. В общем... «Я еду. Вернее, иду. Едут паровозы, плывет дерьмо, а я иду в круиз. И тебе советую». Клевецкий исчез за дверьми редактората. Появился быстро. «Я был уверен, что пошлют», он улыбался. Стас снял объявление, снова двинул главному. Вышел довольным, потирая руки, объявление прикрепил на прежнее место. К доске потянулись желающие отдохнуть. И рассказала, что похоже на первоапрельский развод». Это влияние работы в отделе социума. Она даже своему пекинессу не верит, что он ей друг. Гассин кричал, что не зря всю жизнь болел за трек «Рунер». Кто-то заметил, что 9 портов за 14 дней – чересчур много. Я пошел дописывать материал. Оставалось добавить пару абзацев и найти в Афи фотографию Рубенса Баррикелла. Вместо Рубенса появился главный редактор. По-доброму спросил. «Майкл?» Твоя работа с туром «Мечты пилигрима». Я утвердительно кивнул. Зайди в кабинет. Полосу сдавать надо. Сдашь. Одну уже сдал. И это про шведского туроператора. И вторую сдашь. Из-за жалюзи виднелась этикетка столичной. Динамики за сахар засахарились патокой Сюткина. Главный налил. Рюмка была маленькая и подлая. Из таких быстрее набираешь кондицию. Ну давай, Майкл. За тур. Закусывать пришлось карамелью. «Нет, ну это просто, блядь, просто не знаю, как и назвать это!» Заходит Клевецкий. «Так, мол, и так, викинги зовут круиз, я пришел сдать деньги». «Какой круиз?» спрашиваю. «Какие, блядь, викинги?» «Какие деньги?» Приносит объявление. Я ему вопрос. «У тебя как вообще с географией, Стасик?» Отвечает, что чуть ли не в Олимпиаде участвовал. «До сих пор глубину Марианской падины помнит». «Ну, блядь, говорю, тогда сдавай деньги». За ним этот карликовый гений. Я байку Авика битый час правил. Убить был готов. И он на личность протягивает. Мол, хотели с женой купить вытяжку и холодильник, но решили пополнить кругозор. Мир посмотреть. Я его тоже про географию спрашиваю. А он говорит, мол, все в норме. Мол, сориентируемся. За Ривкиным и с Пола прибежала. И давай трещать. 140 баксов не деньги, а за эти 140 баксов, может, жениха найду, для которого и 140 тысяч карманные расходы. Ну, а если не найду буратину, а, то здоровье точно подправлю. Ты не микрофон Майкл, я вторую налил. Вторая карамелька намертво прилипла к небу. А прокинул главный, продолжил, указывая на стопку купюр. Знаешь, сколько здесь? Здесь 730 латов. лад сдачи я авику должен. Хотя нет, авику я должен больше. То есть деньги сдали 9 человек. Девять. Говорил Викторович долго о том, что в журналистике много мужчин-фельдшеров, слабо удовлетворенных женщин желанием отовстить вселенной и тех, кто просто хочет каждый день видеть в газете свою фамилию. На шестой рюмке мне расхотелось искать в Афи фото Рубенса Барикелла. В архиве есть портрет Филиппа Массы. Пусть на такие формулы возмущаются. Дверь кабинета распахнулась. На пороге стоял улыбающийся директор нашего издательского дома Костров. Человек малообразованный, но хваткий. Жестами с поредини мы синхронно накрыли рюмки ладонями. Костров протянул свое короткое «ну» и поздоровался. «Викторич, ну молодцы наши рекламщики!» «Что говорится, бдят!» Я про круиз и ребятам такой подарок сказочный. Это ведь смешные деньги. Как сейчас модно говорить, корпоративно отдохнем. Я подумал, решил, что тоже со своих махну. Я так и вышел из кабинета. С большими глазами и маленькой рюмкой в руке. Объявление с доски снял. Через время прикрепил уже новое. В связи со скоропостижной кончиной основателя компании-туроператора Ландберг-Сканско-Пеканиско-БВ Магнуса Седерстрёма презентационный тур для представителей СМИ «Мечта Пилигрима» переносится на неопределённый срок. Деньги, внесённые за поездку, можно получить в редакторате.